Они проехали две-три улицы, вошли во дворец и попали в канцелярию архиепископа, имя которого осталось тайной. Он принял их и взял фальшивки. Когда подошло время расплачиваться, возникло недоразумение. Мафия диктовала свои условия, не хотела от них отступать. Илья Польт ледл настоял на том, чтобы положенные ей 6 миллионов долларов После вычета стоимости и комиссионных вознаграждений Ватикана были выплачены именно в американских долларах или в крайнем случае в западно-германских марках. Мне очень жаль, господа, сказал архиепископ. Но во всем Ватикане я даже думаю, что и во всей Италии вы не найдете сегодня на завтра такую сумму наличных денег в долларах. В ирах хоть сейчас брат-просвещенцев. возражал Леопольд ледло. Я должен вас расчаровать. У меня с поставщиками твердые договорные условия, и я вынужден их придерживаться. Если к при сегодняшнем курсе доллара мы согласились бы на оплату в лирах, то должны были бы вынести отсюда около 3 миллиардов 500 миллионов лир. А для этого нам бы понадобился автофургон. В конечном итоге договорились следующим образом. Ватиканский банк распорядится, чтобы часть денег была подготовлена в Турине, так представители мафии оставят чемоданы с фальшивыми акциями, а ватиканские представители примут товар после оплаты. Ридл с сообщниками вылетел в Турин, где они разместились в отеле Пьемонт, дожидаясь известия, когда и куда им надо явиться. Перкорно слушатели встретились в старом соборе в пригороде. По некоторым данным, беседа с кем-то из архиепископов длилась несколько часов. Амата, новый поэт, Айсен Барпере еле почувствовали, что в отлажном механизме что-то нарушилось. Неизвестно почему, но Ватиканские соновники вдруг заколебались. Имея два предположения: либо они испугались сотрудничества с американской мафией, либо убедились, что качество фальшивок оставляет желать лучшего. Вторая версия менее правдоподобна. Ведь они имели дело с фальшивыми бумагами, которые хотели использовать лишь в качестве депозита, не собираясь продавать их дальше. Возможно, вотикане сочли, что для вклада который не должен был или не мог никогда быть пущен обратно цена фальшивых велика А может быть там узнали, что американских мафиози ожидает петля о для них инспектором кофе Участники крупнейшей сделки века подозревали друг друга У них были фальшивые акции на 14 миллионов долларов И они не могли дождаться, когда обменяют их на настоящие доллары. Они попытались продать часть ценных бумаг, нарушив тем самым приказ мафии и совершив роковую для себя ошибку. Согласно одной версии, за чемоданы с фальшивыми акциями отвечал Морис Айзен. От мафиоза и ириц. Он получил ясный приказ не выпускать акции из рук, пока не получит за них доллары. Однако искушение получить легкую прибыль было слишком велико, и первым ему поддался Леопольд Летел. Уговорив Айзена дать ему несколько акций, он продал их в итальянский банк якобы для того, чтобы убедиться в их качестве. Операция прошла успешно. Наверное, поэтому и Мария Флинги взял пакет акций, сказав Айзину, что в сущности не важно, кто купит ценные бумаги и кто заплатит за них. Выехав с в Тюрих, он перепродал их торговому банку, где его знали как доверенного представителя высоких Ватиканских чинов, и получил полтора миллиона долларов. Аконе и перевел перезвона вообще с адвокатом Марио Форнасари текущий счет. Форнасари руководство банка тоже хорошо знало. Мошенничество обнаружил безвестный заурядный банковский служащий. Просмотрев ценные бумаги, он чем-то остался недоволен и направил несколько акций в Нью-Йорк в управление биржевого контроля. где все изданные ценные бумаги и номера украденных акций. И где к тому же работает группа экспертов, способных выявить подделку. Феникс, адресованный Цюрихскому Handelsbanku, поднял там панику. Предложенные акции не имеют цены, так как к ней они Вини попробовал повторить тот же трюк в банкоде Рима, где от имени своего друга, известного филантрописта и совладельца отеля Леонардо да Винчи, внес фальшивки номинальной стоимостью 2,5 миллиона долларов как вклад под проценты. Другая версия, подтверждаемая записями в протоколах, неприятна прежде всего для Ватикана. Она и высшие круги католической церкви противозаконных финансовых махинациях и банковских аферах. Во главе операции стоял ватиканский банкир и личный телохранитель Папы, епископ Поль Марцинкурс. Он знал подробности сделки с американской мафией согласился с ними, обсудил и утвердил технические детали, и было премным и как минимум, двух банковских афер. Дело в том, что Мария Фалинии на допросе и в свою защиту заявил, что операцию в тюрском Хандельсбанке спланировал и подготовил сам управляющий Ватиканским банком епископ Поль Марцинкус. А он хотел убедиться в качестве фальшивых акций и выяснить ли они на свободном денежном рынке Однако Холенгий вместе с тем заявил что речь шла о небольшой сумме прибыль составляла лишь 5% от номинальной стоимости в пришёвых ценных бумаг и должна была быть или была выплачена торговой компанией Нова Серч Майор Фолинье проводил операцию с одним из директоров банка Лина Буцелени, которого хорошо знал. Тот не собирался проверять подлинность депонированных ценных бумаг и приказал рядовому служащему запросить нью-йоркской биржевой службы только номера облигаций. Не занесены ли они в черные списки украденных. Однако усердный служащий потребовал и их экспертизы. примерно через месяц Марио Фленди по приказу епископа Марцинкуса осуществил еще одну подобную банковскую операцию, но теперь уже время в Банко ди Рома. Главным организатором ее был хороший знакомый Марцинкуса, Марио Бароне, один из высших служащих Банко ди Рома. Нотариус Рудольф получил от Марины Нойберт приглашение в Рим, где в аэропорту Фьюмичино встретился с ней из Амато. Его отвезли в отель Леонардо да Винчи и в тайной канцелярии Марчини. Затем собрались участники операции. Министр Марчини пришел со своим сыном. Юный Сандра Марчини, по-видимому, проходил своего рода практику, вникая в дела отца. нотариус, которого потом освободили от должности и исключили из адвокатуры, много не спросил, поставил печати, заверил реестры подделок как настоящих акций. В Калини ушёл в банк, где задепонировал их и открыл одновременно текущий счет на имя Альфию Марчинина. Это имя само по себе могло служить гарантией надежности. могло, но не стало. Повторилась тюрьевская ситуация. Старательный служащий послал бумаги на свидетельство в Нью-Йорк. Ответ был уничтожающий. Все акции оказались фальшивыми. Гульберт Альфье Марчини разыграл перед репортерами комедию, заламывал руки и рвал на себе волосы, причитал, что его обманули. что он посотется о том, чтобы жулики оказались за решеткой.